Страх в их глазах. «Ланка, Юшка, пора обедать!» — крикнула мать. «Скорее бегите сюда!» Я щелкнула по носу отвлекшегося на мамин голос младшего брата и, весело засмеявшись, припустилась в сторону дома. «Подожди, Ланка, подожди меня!» — кричал мне вслед Юшка, перепрыгивая с камня на камень. «Догоняй, братишка, а то все слопают без тебя!» – поддразнивала брата я. Когда мы вернулись с прогулки, мать разделила между нами пищу и велела не баловаться. Но как только она отвернулась, Юшка кинул мне в лоб припасенным заранее кусочком коры. «Ах ты, негодник!» – «Разумеется, я не могла стерпеть» такой наглости, и уже хотела ответить ему тем же, но меня внезапно прервали. «Тайра, на нас напали! Бери детей, мы уходим!» — кричал вбежавший отец. Мать хотела ему что-то ответить, но уже не смогла. В мгновение ока мы оказались в руках неизвестных людей, толком не успев даже понять, что произошло. Нас схватили, заперли в тесных клетках и куда-то повезли. Несколько суток мы провели в дороге. Изредка нам давали воды и немного еды, чтобы мы оставались живы. Страшно было всем. И если взрослые старались не подавать виду, держась ради своих детей то Юшка и другие малыши плакали, беспрерывно задавая вопросы, ответа на которые мы не знали. Кто эти люди? Зачем они схватили нас? И что им нужно? Вскоре нас привезли к незнакомой большой горе с множеством туннелей, в которых трудились десятки людей. Я никогда раньше не встречала ничего подобного. И отчасти мне было интересно наблюдать обстановку вокруг. Так и не выпуская из клеток, нас отвезли в самую дальнюю пещеру, где царил полумрак и пахло чем-то кислым и неприятным. Здесь нас уже ждали двое мужчин. Один из них точил свой закругленный нож, а другой крутил в руках прозрачные трубки, ведущие к большой бочке. «Больше всего в тот момент мне захотелось оказаться дома». «Можете начинать!» – скомандовал привезший нас человек и ушел. Затаив дыхание, мы с мамой и братом сидели, прижавшись к друг другу и ждали своей участи, как и все остальные. Прямо на наших глазах огромный мужчина – С густой сидеющей бородой выволок моего отца из клетки и с силой ударил опал. Юшка закрыл глаза и уткнулся в грудь матери, сотрясаясь от рыданий. «Зачем они это делают, мама? За что они так?» Мама молчала. Я видела, как от страха тряслась ее нижняя челюсть. Затем к обездвиженному телу нашего отца подключили два белых провода. Его конечности несколько раз дернулись и замерли, как и сердце. В глазах отца можно было прочесть, как жизнь медленно покидает его тело. Я больше не могла выносить это чудовищное по своей жестокости зрелище и тоже уткнулась маме в грудь, обнимая брата. Одного за другим изверги забирали нас из клеток и отнимали наши жизни, оглушая, убивая белыми трубками, а затем сдирая кожу. Кто-то плакал, кто-то дрожал, кто-то уже почти сошел с ума, но наши мучители, казалось, этого не замечали. Они не слышали наших криков о помощи и мольбы о пощаде безучастно продолжая свое жуткое действие. Когда нашу темницу в очередной раз открыли, мы с Юшкой еще плотнее прижались к маме и крепко зажмурили глаза. Тепло ее тела придавало нам с братом спокойствие и давало ощущение, что мы все еще живы, и надежда на спасение пока есть. Вскоре мы остались в клетке последними. Первой забрали маму. Она пыталась схватиться за прутья решетки, но убийцы были сильнее. Перепуганный Юшка плотнее прижался ко мне. «Я не хочу умирать, Ланка, мне страшно!» – плакал Юшка. «Просто закрой глазки, Юшка. Вспомни, как мы с тобой играли сегодня и всегда. Представь, что мы все еще там». «На поляне, что солнышко вот-вот взойдет. Я как могла старалась успокоить брата, хотя сама была напугана не меньше него. Уже несколько минут я боялась открыть глаза, чтобы не увидеть картину мученической смерти моей матери. Ее крики о помощи отдавались звонким эхом в моей голове. «Ланка! Ланка!» кричал Юшка, когда пришла его очередь. «Сестрёнка, не отдавай меня им! Прошу тебя, Ланка, скажи им, что я не виноват! Я же ничего не сделал!» Я пыталась удержать брата, но какое сопротивление я могла оказать своими маленькими лапками огромным двуногим зверям! «Последнюю сразу давай сюда!» Опаздываем уже, поэтому по-быстрому с ней, током фигач шкуру сдирай и в цех вези сразу все, распорядился один из наших мучителей. Коль, можно тебя отвлечь! В помещении фабричного цеха зашла молодая девушка в рабочей униформе. « Ой, какая милашка, это шиншила да? Девушка потрогала ланку, зажатую в руках у души губа за ушко. «Оксан, не мешай!» — отмахнулся Николай. «Ща вот эту последнюю и везем. Мужчина сильно нажал ланки под язык, и шиншила громко пискнула от боли. «Фу, Коль, подождал хоть бы, пока я выйду!» — сморщилась Оксана. «Я что хотела сказать-то? У нас заказ большой упал. Сейчас новую партию зверьков привезут. В этом году шиншила тренд. Дай бог, к Новому году премию большую дадут, если все успеем пошить». «О, это хорошие новости!» – обрадовался бородатый. Тоненькими маленькими иглами электрический разряд пронзал тело беспомощно лежавшей парализованной ланки. «Дай Бог, дай Бог!» – запричитал Николай. Обещал сыну на Новый год приставку купить. Глаза ланки медленно закрывались, боль начинала отпускать. Последним, что увидела Шиншила, были безнадежные, полные страха глаза ее вновь прибывших сородичей, привезенных в тесных клетках и с ужасом ожидавших своей горькой участи.